Глава 28. На приступ. Пока ждали восстановления навыка, Элиц с Марком Тулием развели бурную деятельность. Прежде всего, поместили всех пленных в торбу, чтобы не отвлекать наемников на охрану, да и места в центральном зале было не так уж и много. На свободе остались только Череп и Смотритель. Первый занимался привычным для себя крысятником, так как Пелит пока был в раздумьях. Крис можно было получить не менее 50 очков системы, и он склонялся к мысли, что не лишним будет усилить тех наемников, кому до перехода на второй уровень не хватало совсем чуть-чуть. Наемники, словно муравьи стаскивали в наш зал всякий хлам, который Пелит именовал не как иначе, как иномирными артефактами. Пелит, даже если это все ценнейшие артефакты, хоть и выглядят как непонятный хлам, то как ты собираешься все это с собой забрать? — недоумевал я. Само собой и что в Торби. Как ты помнишь, она скрыдывает массу в 1 раз. Перед посмотрел на меня как ненаразумное дитя. Ага, и ты, похоже, собрался сюда возвращаться не менее десяти раз. Мой рот чуть дрогнул в улыбке. я думаю, хватит четырех раз. Сказав это, жрец призвал свое копье и, как мне показалось, воткнул его в каменный пол. В течение нескольких минут Элит проделывал с ним какие-то манипуляции, после чего отозвал его назад в карту. Видя мой вопрошающий взгляд степенно пояснил: "Я только что маяк установил, и теперь любой из участников нашей экспедиции сможет прийти на него из своей личной комнаты". Смотритель, которому под неодобрительное бурчание Марка Тулия освободили руки, собирал уже созревшие плоды и семена в ящики, сделанные из непонятного материала. Если я увижу с твоей стороны хотя бы намек на какую-то хуйню, то кишки выпущу и тебе, и твоему родским соплеменникам, напутствовал его мрачный легат, разрезая веревку. Я, все все-таки надеюсь, умереть под светом солнца, и как можно позже, с мрачной ухмылкой ответил смотритель. Так как у меня самого выдалось несколько свободных часов, то немного позанимался с Люпусом и решил посмотреть оставшиеся две пьесы, о которых мне говорил Пелит. Все оказалось в точности так, как и говорил старый жрец. Драки с использованием огнестрела, магии и более привычных мне мечей, хоть и непривычной формы, но меч он всегда меч, в отличие от всего остального, что я видел в пьесе. Особенно мне запомнились два эпизода. В одном Один из сражавшихся в жестком клинче просто растворился в воздухе, мгновенно переместившись за спину своему противнику и перерезал тому глотку. Впрочем, своего неудачливого противника этот прыгун пережил ненадолго, так как буквально в следующее мгновение был разорван очередью из крупнокалиберного пулемета. Второй же эпизод в той или иной мере повторялся несколько раз. Уже другой герой буквально растворялся в воздухе, становясь невидимым. Словно этот герой обладает мантией Гермия Психопонта или шлемом Аррея, даровавшим своим владельцам невидимость, хотя скорее всего, это проявление очередного навыка. Нужно бы такие навыки раздобыть при случае. Я невесело усмехнулся. В списке желаемых навыков это далеко не первые, боюсь, и не последние. Закончив стаскивать ценнейшие артефакты, наемники принялись разбирать баррикаду на входе и при помощи торб переносить к залу немертвых, намереваясь при помощи вновь возведенной там стены укрыться от выстрелов немёртвой стражи, пока я не добегу до них. Элит, как и планировал, забрал к себе в торбу двух крыс, которые должны были на днях родить. и одолжив у меня деревянный меч, за час довел пятерых наемников до второго уровня. Когда все приготовления были закончены, Пилит, по совету смотрителя, соорудил из двух зеркал какое-то устройство, позволяющее смотреть на происходящее в зале, не опасаясь поймать головой случайный или не очень выстрел. Перед началом штурма наших союзников отправили в торбу. Ты главное отвлеки эти блядские кости хотя бы на десятых секунд. Марк Тулий перевёл взгляд на вооруженных топорами и палицами наемников. Добежим до вас и в труху эти скелеты перемолем. Вот-вот, если этот импровизированный щит выдержит, и я не споткнусь, если меня не подстрелят, и еще десяток, если не случится, то все у нас получится. Я невесело улыбнулся. Смотрите, не опоздайте, а то я сам всех там положу. Среди наемников раздались негромкие смешки. Как будешь готов, начинай, а мы поддержим. Напутствовал меня Марктулий. Пусть громавержец направит твои руки и укрепит твои ноги, вторил легату Пелит и проделал замысловатый жест рукой. Меня окутало серебристое сияние, во всем теле ощутил легкость и прилив сил. Внимание, получено божественное благословение. Мельком взглянул на интерфейс. Благословение Дуновение Зевса. Все ваши характеристики увеличены на 15%. Продолжительность 4 минуты 43 секунды. И время божественного дара стремительно уменьшалось. Немного попрыгал на месте, привыкая к более сильному телу. Ну всё, насчёт пять, крикнул я саратникам. Раз! Два! — подошел к двери. Три! Четыре! — Подхватил ее, попутно активировав навык. пять! начал разгон в сторону следящей за моими действиями неживой стражи. Стоило мне только заступить за невидимую черту, как на мой исполинский щит обрушились удары, сопровождаемые неяркими красноватыми сполохами. То мой бег с дверью наперевес и начался считанные мгновения назад, руку, плечо и голову начало ощутимо припекать. Хорошо еще, что шлем немного защищает от жара. Похоже, план штурма придуманный давно уже мертвыми предками смотрителя, не стоит и выеденного яйца. Стремительно переставляя ноги, под которыми рассыпались в прах мелкие косточки, я ясно ощущал все усиливающийся нагрев. И пробежав уже не меньше половины дистанции, я яростно заорал, выплескивая с криком боль, так как сил терпеть жар уже не оставалось. Ощутимо запахло дымом. Не иначе начинает обугливаться мой деревянный доспех. Уже почти ничего не соображая от боли, я швырнул свой исполинский раскаленный щит в левого стража и одновременно взмыл в воздух, стараясь перепрыгнуть второго. Уже в воздухе я краем глаза увидел, как разогнанная мной дверь припечатала к стене оживший скелет и с тихим скрежетом принялась съезжать на пол, погребая под собой свою жертву. Уже будучи практически за спиной стража, Я отменил действие навыка и практически кулем рухнул на пол, успев в самый последний момент ухватиться за большой черный короб, висящий у него за спиной. Вместе грохнулись о пол, и было такое ощущение, что этот воитель смерти весит немногим меньше двери, под которой покоится его собрат. Пока я занимался прыжками и приземлениями, ведомые Марком Туллием наемники успели преодолеть уже не менее половины зала. Так как левая рука мало того, что была изжарена, так еще, похоже эта туша при падении умудрилась мне ее сломать, потому что я почувствовал невыносимую боль и скрежет своих собственных костей. Быстро придя в себя, я целой рукой ухватился за цевьё винтовки, отклоняя ствол вверх, так как страж продолжал стрелять не переставая. силясь опустить ствол вниз и поразить кого-нибудь из атаковавших его. Но, похоже, я все же немного опоздал. Так как среди воинственных выкриков бежавших наемников раздался вскрик боли. Поборовшись еще несколько секунд, я увидел занесенный над нами топор, что обрушился на руку скелета, и хоть и не с первого удара, но все же кость поддалась. Не повредите веревки, что идут к оружью! раздался громкий крик пилита откуда-то сбоку. Отрубив скелету конечности, костяк сдернули с меня, сильно потревожив и израненную руку. В четыре руки меня поставили на ноги, и я, немного пошатываясь, отозвал в карту свою стальную перчатку. В десятером наемники приподняли всё еще горячую дверь, освобождая раздавленный костяк. Воитель попытался дернуться освободившимися руками к оружию, но раздробленные конечности почти не слушались. За пару десятков ударов наемники расчленили и этого противника. Свети те зелёных светильников и мельтешение лучей маленьких фонарей, я увидел, что с внешней части ладони уже начала слезать кожа, словно с исполинской змеи, и как ни странно, боль я почти не чувствовал. Похоже, горячка боя еще меня не отпустила. Пелит, по-моему, я слегка обжегся», — позвал я лекаря. Можешь помочь? Пелит как раз заканчивал латать наемника, который заработал жареную дыру в плече. Но после магического лечения выглядеть стал намного лучше. Обеспокоенный Пелит быстро подбежал ко мне и, окинув взглядом безрадостную картину, выдал, одновременно принимаясь за лечение: «Увы, мой друг, напрасно ты шутишь. Если мои ощущения потоков маны меня не обманывают, хоть я не вижу всего ожога, даже при помощи самого лучшего лекаря ты бы умер, не прожив и декады". Но судьба свела нас вместе. А! Я негромко вскрикнул. Как раз в этот момент сломанные кости встали на свои места. «А про отложенную смерть от ожогов я помню. Пару раз вочи наблюдал такое. Пока мы беседовали на лекарские темы из коридора, который охраняли воители смерти, вернулся один из троих посланных туда разведчиков. Примерно в полутора стадиях, мера длины, равная 185 м. Коридор заканчивается широкой лестницей, ведущей вниз. Дверей и ответвлений в коридоре нет, доложив он, запыхавшись, и промочив горло из фляги продолжил. А, мы прикинули и оставили там дозор. Если что-то заметит, то протрубят. И да, там внизу свет есть, такой же, как был в коридорах, когда мы здесь появились. Хорошо. А пока нужно прикончить эти слишком живые костяшки, улыбнулся Марктули. И пнув ногой одного из поверженных воителей, спросил: "Кому какой достанется?" Пилит, не прекращая обрабатывать мои раны, произнес. вне всякого сомнения, один из этих воителей должен осушить тот, чей подвиг воспоют оэды". Я даже неожиданно для себя самого разразился смехом. Эпический подвиг, Совершенный при помощи двери. Воистину подвиг достойный отметить героев прошлого." С усмешкой согласился я, стараясь в последнюю фразу вложить как можно больше желчи. Элит хмыкнул. "Я понимаю твой скепсис, но то, что ты совершил подвиг, это несомненно, впрочем, как и то, что один из этих воителей всецело принадлежит тебе." А второй, решил я согласиться со жрецом, Второй же по праву принадлежит нашему стратегу Махосу. Илит махнул рукой в сторону Маркатулия, который как раз приказал наемникам собрать в торбы все, что найдут на полу, включая и иссохшие трупы. Попробовал пошевелить раненой рукой, и у меня это вполне ожидаемо получилось. Призвал свой первый трофейный клинок и принялся разрубать ребра, которые сплелись на скелете в прочные доспехи. Когда образовалась щель, в которую мог легко проникнуть мой деревянный меч, вонзил его светящееся фиолетовым сердце твари. Воитель дернулся в последний раз, и я ощутил, как через клинок начала проходить знакомая энергия. Вот только на этот раз ее было неожиданно много. Меня ошарашило потоком системных сообщений, которым казалось не было конца. Внимание, вы получили 360 ос. 402 из 160. Внимание, вы получили девятый уровень. 242 из 180. Дополнительно вам доступно два очка параметров. Внимание, вы получили десятый уровень. 62 из 200. Дополнительно вам доступно четыре очка параметров. Внимание, вы третий среди героев своего мира достигли граничного уровня. Получено достижение Лидер. Категория: личное, улучшаемое. Описание: Приятно быть на виду и смотреть на окружающих сверху вниз. Дается первым 10 героям вашего мира, достигшим десятого уровня. Эффекты: параметр известность увеличен на 1, 2. Повышенная эффективность взаимодействия с хранилищем знаний. Другие эффекты скрыты. Вы получаете базовую боевую форму и Приступить к выбору. да, нет. При истечении времени выбор произойдет автоматически. И неумолимо уменьшающийся таймер намекал, что выбор будет сделан вне зависимости от моего желания. «Элит, что такое базовая боевая форма?" спросил я жреца о наиболее непонятном. "Это то, что даётся всем героям, переступившим рубеж с десятого уровня. Нечто вроде второй кожи или доспеха, что делает тебя на первых порах чуть сильнее, а с развитием и ощутимо сильнее". Хоть речь его и была бойкой, но похоже до конца в своих словах уверен он не был. И после нескольких секунд молчание добавил: "Помнишь, в тех пьесах некоторые герои перед схватками немного внешне изменялись. Вот это и было, скорее всего, проявление боевой формы". Я кивнул, принимая ответ, и мысленно нажал "да". Внимание, вы получили основную боевую форму. И Открыв справку, увидел, что активировав эту боевую форму, мгновенно получу по одному параметру каждой характеристики. А вот из минусов в описании сказано, что также незначительно увеличится размеры тела. Хоть одежду и доспехи можно отрегулировать ремнями и подвязками, но экспериментировать с этим лучше в спокойной обстановке, а не практически посреди поля боя. Пока я отвлекся на чтение и осознание новых способностей, Марк Тулий уже почти вскрыл грудную клетку своей награды. Марк Тулий окликнул я легата: "Если ты прикончишь этого воителя этой деревяшкой, то очков системы получишь в полтора раза больше". Рамиль на секунду задумался и с согласным кивком принял от меня меч. Легат замер, наверное, так же, как и я, минуты раньше. Его уровень стремительно начал расти. Герой Марк Тулий, 7 уровень. Я же решил поподробнее оценить оружие стражей. Если получится научиться им пользоваться, то это станет очень хорошим подспорьем в будущем. У придавленного двери у воителя винтовка оказалась повреждена, так как она распалась на несколько кусков. А вот у стража, которого я обнимала, пока не подоспела помощь, оружие было не повреждено, по крайней мере, внешне. Нагнувшись, поднял неожиданно легкую винтовку. Вместо спускового крючка имелся небольшой выступ, который под нажимом пальца не прожимался. Встав на колено, взял винтовку так же, как ее держала стража. Под пальцами были характерные выступы, которые так и просили, чтобы их нажали, но опять же на все мои попытки надавить на них никак не отреагировали. А мне еще и трофей достался. Раздался звучный бас Марко Тулиа. «Прими его в благодарность за твой рудис, деревянный меч, дарующий свободу гладиатору. Кстати, не подскажешь, в каком лесу раздобыл его? Кмыкнув, взял протянутый мне меч и карту. Лес этот растет не на нашей Гее. Да и не думаю, что к нам заявится еще один тамошний жрец. Карта навыка Холодный разум. Класс И, уровень один из пяти. Описание: Реактивация позволяет подавить эмоции и мыслить рационально. Потребляет ману или жизненную силу. Постоянное использование навыка может вызвать негативные последствия. Неизвестно. Насыщение 0 из 100 УС. Странный навык. Возможно, будет полезным, но вот цена в сотни очков меня немного пугает. Неизвестно, когда я смогу себе позволить такие траты. Благодарю за твой дар. Кивнул я Марку Тулию. разобрался, как эта хрень стреляет. Легат кивнул на винтовку. Нет, не получается выстрелить. Нужно будет разбер. Меня прервал протяжный звук трубы, который раздался из глубины коридора.